Глава четвертая. Тимофей Крылов. Дверь с петель я снес сам, абсолютно забыв про ключи, которые держал в руке, не обратив внимания на тощего мальчишку участкового и злых, как стая степных шакалов соседей. Про меня и так в доме что только не говорят. Теперь, наверное, вообще я стану местной легендой с психиатрическим диагнозом. Ярлыки навешиваются быстро. Обозрел пейзаж. Особенно мне понравился розовый тапок с помпоном, красиво плывущий по прихожей в струях грязной, почти черной воды. Шикарный перформанс завершило появление мелкого чумазого чёрта в короне. Женщиной, существо, разрушившее мою квартиру и мой мир в целом, язык не повернулся у меня назвать. Я зашел в квартиру прямо в парадно-выходных туфлях. Сразу намок по щиколотку, ухватил тапок, От чего-то страшно меня забавляющий. Выглядел сейчас наверняка абсолютно дико и безумно. Вы хозяин квартиры? испуганно поинтересовался мой коллега по цеху. Господи, откуда такие приходят работать на участке? После школы, наверное. Я посмотрел на парня. Нет, не такой уж и молодой. Просто типаж, маленькая собачка до старости щенок. Я. Хмыкнул я, переводя взгляд на чертову девку, выглядывающую из кухонного косяка, треснуть бы ее тапкой позаду, обтянутому мокрым трикотажем. А это кто? ткнул некультурно пальцем входящую катастрофу участковой. В первый раз вижу, дергаю плечом. Черт, на эту овцу ориентировки везде разосланы. Сейчас этот ретивый сержант, вроде да, точно сержант ее опознает и проблем у меня станет еще больше. Я не боюсь никого, но сейчас мне абсолютно не нужны разборки с бандосами». «Как это?» — подала голос чертова Зоя. «Не слушайте его. Я его жена. Тимофей, скажи же! Ну скажи! Мы сегодня расписались!» Закатываю глаза. Я ее ненавижу. Ненавижу ее и всю ее несвятую семейку. Они мое проклятие. Господи, ну за что? «Вот гражданочка утверждает, что она ваша супруга. Документы мне предъявите и ваши, и дамочки», — насупился околоточный. «Слышь, сержант, Шел бы ты, мы сами разберемся. Почти рычу я. Обычно я себе не позволяю подобного. Но сегодня день у меня совсем ненормальный. Жена, блин. Она мелкий, противный бес в юбке, точнее, в моей футболке. Репей, чертополошная она!» «Старший сержант, вообще-то. Документы, я сказал, и без глупостей. А то мне придется применить силу. Понятые вон подтвердят факт сопротивления». «Силу? Боже, куда катится моя жизнь? Наверное, в адскую бездну, из которой выползла мелкая исчадье блестящая своими зелеными глазами из-за косяка. Меня пытается напугать ушастый кузнечик в форме? Меня?» Да у меня награды за безупречную службу столько, что можно ёлку украсить. Да я бы мог стать генералом. Мог бы, мать ее, если бы женился не так успешно. Молча достаю корочки. Ни на споры, ни на разговоры у меня нет ни сил, ни желания. Еще немного, и я начну убивать. И первым делом запущу проклятый раскисший тапок в коронованную башку закопчённой принцессы. «Ну хорошо, сержант!» Ухмыляюсь, глядя, как вытягивается лицо участкового. И сам он вытягивается по струнке. «Не побоишься силу применять?» «Но я...» «Головка от буя!» Я уже рычу. Осколок в груди крутится, как ненормальный. «Свободен! Дальше мы сами разберемся!» «А ваша...» «Моя жена ненормальная!» «Я ее из дурки забрал утром!» Крышу снесло у бабы, стала себя королевой считать, императрицей мля шальной. Вот ее и держали на галоперидоле. «Эй, ты вообще что ли?» — зло зашипела из своего укрытия мелкая чумазая гадюка. «Сам ты, Бармалей, чокнутый. Товарищ лейтенант, он, между прочим, насильно меня заставил за него замуж идти. Ага, гад он, вяжите его. А я, между прочим, знаете кто? Да мой папа. Да он всех вас». «С соседями нехорошо», — прошептал сержант, когда я его активно начал толкать в спину в сторону разломанной двери. Не хватало еще, чтобы это дурище начала хвастаться своим папашей-подонком. Я все возмещу. «Расходимся все, концерт окончен», — рявкнул я в коридор. Довольно проследил, как быстро рассосались присутствующие, и... Она накинулась на меня со спины, как дикая кошка. Только кошка воняла, как кочегар, и шипела. Я завертелся на месте, пытаясь стряхнуть с себя фурию. Мелкая девка оказалась страшно цепкой. Значит, я чокнутая, да? Ах ты гад! Ну ты и. А ну отцепись, выдра! Прохрипел я. Понятно, почему твой женишок на сторону пошел. От такой любой бы сбежал, не оглядываясь. Слушай, а может вернуть тебя красавчику? Еще и вознаграждение получу. Как раз хватит, чтобы покрыть ущерб и останется на успокоительные. «Дурак!» — всхлипнула бесовка, ослабила хватку, и я, наконец, смог ее стряхнуть. Прошелся по квартире. Жить в ней нельзя. Как за два часа можно было ухайдокать мою нору? Даже у Ленки не вышла ни разу. А это Не женщина, тайфун. Она уселась прямо в лужу посреди прихожей, и теперь сидела и всхлипывала, подрагивая тонкими плечиками. Рыжая, бесстыжая. Ноги длинные, хотя сама вся как дюймовочка. Футболка задралась, открывая моему взору белые бедра, покрытые мелкими веснушками. Она страшнее черта, она... «Собирайся, у меня в шкафу найди что-нибудь приличное», — вздохнул я. «Выгоняешь?» — уперлась в меня сердитыми глазищами дочь моего врага. «Хотел бы, да не могу. Мы ж теперь семья», — ощерился я. «Боже, что я несу! Ведь сейчас самый подходящий момент, чтобы избавиться от этого ходячего геморроя. Дать пинка под круглый зад и Вася в пинжачке. Поедем в гости. Ну что смотришь? шиментом, Пока я не передумал и не отвез тебя обратно в ЗАГС. Слушай, интересно, там возврат нельзя оформить? Как за брак? Или за то, что купил ненужное и передумал? Или... Я могу вернуть тебя домой. — Нет. — слишком резко взвизгнула Зоя. — Только не это. Я ни за что не хочу стать женой изменщика. Он с моей... — Избавь меня от подробностей бандитских моральных падений, — морщусь. — У тебя пять минут. — Мой жених не бандит. — Точно. Цветочек-василётчик ни разу не день день. Иди уже. Она исчезла за дверью спальни со скоростью болида, сопя как ёж. Я вздохнул и принялся прилаживать на место выбитую дверь. «Я готова», — раздалось из-за моей хизодранной спиной тихое покашливание. «Счет времени я потерял, но, кажется, она переодевалась бесконечно долго. Точно не пять минут». «Тут это... воду бы собрать!» «Ты мне предлагаешь». «Вызови клининг!» В голосе разрушительницы квартир несчастных оперов снова появилась властная сталь. — Ага. Еще может вертолет тебе заказать с охраной. Детка, я обычный опер, так что привыкай, твой муж совсем не Рокфеллер. — Ничего, ты же забрал паспорта. Завтра поедем в банк, у меня счет есть. И на ремонт снимем, и на шмотки, и еще мне нужен новый маникюр, и... — Слушай меня внимательно, — прорычал я, борясь с головокружением. — Никаких счетов, поняла? — И еще, ты права. Тряпку в зубы и вперед. Вода сама себя не соберет. Будем лечить повышенные запросы ударным трудом. «Я?» — снова этот взгляд, ошалевший презрительный. «Ну, ты же девочка, маникюр поправишь заодно». «А ты что будешь делать?» «Наслаждаться процессом», — гаркнул я, обвалившись на покореженный стул. «Тряпка и ведро в кладовке. Ты же ее нашла, принцесса?» «Гад и скот». — оскалила белые зубки женушка. — Ненавижу тебя! — Поверь, наши чувства взаимны. Вышли мы из квартиры через час. Второй раз Зоя переодевалась дольше. Воду она собрала из рук вон плохо. Пришлось мне заканчивать уборку, пока она не видит. Жилье для проживания непригодно. — Это... — просипел я, уставившись на жену, одетую в мои форменные брюки, завязанные на груди поясом от махрового халата, и подвернутые до самых щиколоток. Сверху импровизированного комбинезона принцесса накинула мою парадно-выходную белую рубаху, узлом ее затянув на пузе. Умыться она не озадачилась, да и негде было. Я перекрыл воду. Корона съехала на бок. «Я готова ехать в гости», — просияла ведьма. Взгляд ее мне не понравился, но я списал эти ощущения на стресс. Артур Дороев был в ярости. Девка словно испарилась, провалилась сквозь землю. Его люди перетрясли весь ЗАГС, прочесали город, только что песчинки не просеяли. Невестушка утекла, словно вода сквозь пальцы. «Похитили? Ты понимаешь, что говоришь!» Ощерился Артур, прищурившись, посмотрел на своего несостоявшегося тестя. «Кто посмел? Никто в этом городе просто не способен на такое безбашенное самоубийство!» «А что же, по-твоему, случилось?» — хмыкнул Морев. Он себя корил за то, что отпустил дочь от себя, но в то же время радовался, что свадьба не состоялась. Дочь Морев не любил никогда. Она ему с рождения была не нужна. Но... Чёртово но! В глубине души он понимал, что брак с Дороевым стал бы для него убийством, но и отказаться от этой сделки уже не мог. Куда могла испариться Зоя? По пути в туалет. Или, может... Она что-то увидела и сбежала?» «Или», — как волк ощерился Дороев? она узнала что-то интересное, кто-то ей рассказал. Ты не думал, Дмитрий Валерьевич? Кто-то очень осведомленный. Подумай хорошенько, кто мог. Может, ты сам?» «Абсолютно исключено», — дернул шеей Морев. «Все, кто мог что-то знать, давно похоронены, а я? Я старый, но из ума пока не выжил». «Не там ты роешь, Артурчик!» «Смотри, Митя! Ты же понимаешь, что ты нам интересен до определенного момента!» «Ты меня пугаешь!» — поморщился Дмитрий Валерьевич. Он все прекрасно осознавал и сейчас нервничал до сердечного приступа, но страх показывать этому сопляку не желал. Знать мог только человек, который не оставлял его в покое долгие годы, рыл под него. Мент, поганый, которого он так и не сумел приструнить. Но похищать его дочь? Абсурд. Это кто-то свой, особо приближенный, и он разберется с крысой в ближайшее время. И если это все же крылов, ответ будет симметричным. У мусора тоже есть дочура, которая его делает слабым. Он разберется. А потом... Предупреждаю тесть, дорогой, расплылся в улыбке Артур но Морев слишком хорошо знал цену этим дружеским жестам. Стоили они баснословно дорого, особенно на выходе. «Ты не думал про врага твоего кровного?» Словно прочел его мысли молодой зверь. Ноздри раздул, будто пытаясь вынюхать эмоции собеседника. «Нет, он не станет рисковать так открыто», бросил на стол зажигалку, которую вертел в руках отец Зои. «Но проверить стоит, как думаешь?» «Делай, что хочешь», — спокойно сказал Дмитрий, поднялся со своего места и пошел к выходу из шикарного кабинета Дороева. На пороге он обернулся. Артур провожал гостя тяжелым взглядом, в котором клубилась тьма. Она объявится, проголодается, соскучится по безбедной жизни и приползет в банк за деньгами. Выделя людей. Пусть контролируют отделение банков для вип-клиентов. Карту она забыла дома так что пойдет снимать деньги со счетов. И еще. Митя, мы с тобой в одной связке сейчас. На кону почти все. Сказалишь, прости, не посмотрю, что мы почти родня. Да не почти, дорогой. Криво ухмыльнулся старый волк, больше не оглядываясь, вышел из кабинета. Совсем не почти. Зоя. Я еду знакомиться с мамой моего мужа одетая, как бандиты из свадьбы в Малиновке. Кошмар и ужас. Давай хоть конфет купим коробку. Нарушаю я гнетущую тишину, повисшую в салоне ужасного дришпака на колесах моего мужа. Ну, или тортик. Твоя мама любит тортики. Можем купить с единорогами, чтобы и тебе понравилось. С розовыми такими красивыми. А еще... Если ты не заткнешься хоть на минуту, я выкину тебя из машины. Прорычал этот мерзкий людоедище. Злится до сих пор. Ноздри вон лопнут сейчас, как раздуваются. «Клянусь, еще хоть слово, и я тебе покажу единорога. Розового. неба в алмазах. И попробуй только матери моей сказать, что мы женаты». «А если замолчу, мы купим тортик?» «И звезду с неба тебе достану». Хмыкнул чертов сатрап. «Да и фиг с ним. Хоть на мыло пусть и зайдет». Я немного перекантуюсь у его родни, решу, как быть дальше. Скорее всего, сниму деньги со счета и свалю куда-нибудь за рубеж. Оттуда меня будет тяжело достать даже Артурчику. А этот вредный Бармалей, пусть сам тут разгребает, сам виноват. Просто молчи, всегда молчи. Я не умею, хмыкнула я. Сейчас у моего мужа из ушей повалит дым, как у страшного Джина, который даже желание исполнять не умеет. «Не Рокфеллер он, блин!» «Слушай, а зачем тебе нужна была фиктивная жена? Неужели никто за такого видного парня замуж не идет? Ты же прямо Джеймс Бонд, лицо кирпичом, шрам брутальный. Просто мечта, а не мужик. Подумаешь, денежек мало, и квартира, как дупло беличье, зато...» «Дупло? У меня дупло. Слушай, не зли меня. Ты даже дупло мое уделала, то есть не дупло». То есть не мое. Я сейчас остановлю машину и... Вот, и слова свои держать не умеешь. Тоже минус. Обещал на ходу выкинуть, а теперь... Он что задумал? Паркуется на обочине под недовольно яростные звуки клаксонов. Даже лица в мою сторону не повернул. Ни один мускул не дрогнул на физиономии. Сейчас похожий на маску какого-то древнего идола, высеченную из камня. Из тукан, типа как на острове Пасхи. Мне там не понравилось, кстати. Лететь черти сколько, только ради того, чтобы полюбоваться булыгами. То еще удовольствие. Тут вообще-то знак «Остановка запрещена». Кому как не тебе знать это? Ты же у нас блюститель закона, а сам не блюдешь. Нехорошо. «Выметайся!» Рычит он. Прямо реально рычит. Что-то я действительно перегнула. Но ведь он сам, сам меня провоцирует. Что ты прям правильный весь из себя! «Дядя Степа, милиционер!» «Что?» «Проваливай, я сказал!» Даже не рычит уже, просто тихо говорит. Но сразу становится понятно, что не шутит. И следующим его шагом будет пинок под мой болтливый зад. «Слушай, давай не будем горячиться! Ну, я пошутила, ты не стал смеяться, значит, шутка!» «Куда это он?» Открыл дверцу, обошел машину. Черт, какая я дура!» «Только тронь меня!» Взвизгнула я, глядя на человека гору. И он тронул, сгробастал меня за шкирку и как репку вытянул из своего уродского пепелаца. «До свидания», точнее, не так. «Прощайте, королева. Надеюсь, больше не увидимся». Пророкотал, как гром, чертов зануда, мой муж. «А, -а ты куда? Боже, какой глупый вопрос!» «В страну розовых единорогов! К черту на рога! Все равно куда!» Лишь бы подальше от тебя. Ты мелкая, противная, вредная заноза в заднице. Ничего из себя не представляющая зазнайка. Всех твоих достоинств — папуля, воры и убийца. Да жених-бандос. В остальном ты простая, наглая девка. Криворукая и бестолковая. «Ты что несёшь? Мой отец — обычный бизнесмен, а жених?» «Ненавижу его. Ненавижу!» «Тоже мне эталон. На себя посмотри!» Живешь в дыре, жену не можешь себе найти по любви, дочь не воспитываешь, но себя посмотри!» «Жену? Да пошла ты за собой следи, принцесса! Это ведь твой жених прямо перед свадьбой!» «Заткнись!» — я шеплю. В сущности-то он прав. Но разве женщина может признать правоту мужика? Мужла она, да еще такого, всего из себя правильного. Он молча садится в машину, захлопывает дверцу, И что дальше делать? Что? Туфли еще эти мерзкие. Не подошли мне под крадули пятидесятого размера, а других в квартире моего муженька не было. Пришлось надевать свадебные колодки. Черт!» Я встала у обочины, подняла руку с вытянутым вверх пальцем. «Ты куда?» — поинтересовался чертов великан. «Все равно, лишь бы от тебя подальше!» — плюнула я огнем. «Ну, удачи! Дальнобои любят таких!» Туфля у тебя как раз для работы на трассе. Папе привет. Скажешь, от Крылова он обрадуется. Адьёс. Он что? Он уезжает? Мотор завел. Вот сволочь! И что же мне делать? Что?